— вспомнил Пахомов. — Перейдем в кабинет к Шестакову. Он сейчас в отпуске, и займемся списком. — Ты взял с собой микрофон? — спросил Комаров. — Нет, конечно. Оставил его на столе. Они посмотрели друг в другу в глаза. — Кажется, я абсолютный болван! — прошептал Пахомов, бросаясь обратно. Чижов побежал следом. Оставшийся один, Комаров вытащил платок в эти рулоп и, поднявшись, не спеша вышел из зала. Когда он вошел в кабинет Пахомова, оба следователя прокуратуры смотрели на стол, как на нечто невероятное. Микрофона на столе уже не было. Глава 20. Только проснувшись утром и обнаружив себя спящим в роскошной чужой квартире, Ионидис отчетливо понял, что их побег действительно удался. И теперь он может наконец впервые за последние несколько месяцев валяться в постели, не откликаясь на утреннюю перекличку и ласкать лежавшую рядом молодую женщину, лица которой он, к сожалению, не мог вспомнить. Из соседней комнаты послышались чьи-то веселые голоса, и он окончательно проснулся. «Вставай, вставай!» — радостно позвал его бывший большой промышленник, бывший финансист, бывший зэк, а ныне московский житель Мурат Гасанов. Он Уже проснувшийся полчаса назад принимал ванну, блаженствуя среди пены с бокалом коллекционного шампанского в руках. Развлекавшая его ночью дива, теперь устала спала на его огромной двуспальной кровати. И один из поднялся с постели, накинул на себя рубашку и отправился мыть руки в другую ванную комнату, предназначенную для гостей. В огромной пятикомнатной московской квартире Гасанова были две ванные комнаты, какие полагается в квартире такого типа. «Какой ужас!» — подумал Грек, посмотрев на себя в зеркало. В зеркале отразилась опухшая заросшая физиономия. Он с отвращением покачал головой и начал умываться. Уже через полчаса, выпроводив девиц, они завтракали на кухне патербродами с колбасой и сыром, оставшимися от вчерашнего пиршества. Вместо чая, которого не оказалось в доме, приходилось пить теплое пиво. «Что думаешь делать?» — спросил Гасанов. «Вернусь на родину», — осторожно ответил Ионидис. «Без документов, без денег, без визы», — усмехнулся хозяин дома. «Тебя арестуют на первой проверке». «Как только ты выйдешь из дома и отправит обратно в Баку, в нашу родную тюрьму, а повторить свой номер тебе уже не удастся. На этот раз за тобой будут следить достаточно серьезно». «Понимаю», — согласился опытный Иоаннидис. «Я об этом тоже думал. Без документов мне никак нельзя. Да и тебе нельзя особенно разгуливать по Москве без паспорта». «А кто сказал, что я без паспорта?» «Засмеялся Гасанов. «Подожди, сейчас увидишь». Он исчез в другой комнате и через минуту появился, потрясая красным паспортом. «Когда в стране бардак, можно извлекать выгоду из этого бардака», торжествующе заявил Гасанов. «Каким образом?» «Не понял леонидис «У меня штук пять разных паспортов», охотно пояснил бывший зэк, ныне московский житель. Один отобрали при аресте, остальные остались. Один лежал здесь, вот этот, еще с гербом СССР. По этому паспорту у меня московская прописка, и вообще я гражданин РСФСР, или, как сейчас называется, Российской Федерации. Шиш, теперь меня можно арестовать. Нельзя меня выдавать иностранному государству, Тем более Азербайджану. Я теперь россиянин. А штамп в паспорте, да и вообще новый паспорт, раньше можно было получить за два часа. Достаточно заплатить деньги и все. В меди бывшего СССР в последний год перед развалом продавали все. Обычные паспорта, служебные, даже дипломатические. А как продавали паспорта в Баку, это можно написать книгу. Впрочем, на Кавказе всегда все продавали. Поэтому история с паспортами не редкость.